День лежал, не двигаясь, уставившись в потолок. Свет слепил, резал глаза. Слабость была такая, будто его только-только отпустила лихорадка. День вдруг понял, что уже долгое время таращится на один и тот же лучик света. Откуда-то снаружи доносилось пение кёртисы. Он всё повторял на распев какое-то слово. Мормелат, что ли? А где-то совсем рядом раздавались странные ритмические щелпки, как будто возле кровати чесалась собака. Дэни приподнялся на локтях и вжался в стену, увидев, что в кресле Юджина сидит Фариш, руки сложены на груди, барабанит ногой по полу и смотрит на него цепким, вдумчивым взглядом. Колено у него ходило ходуном, борода вокруг рта намокла, словно он липил, захлёбываясь или жевал губы, так что слюна капала. Какая-то птичка, синенькая такая, птичка невелечка, таких по телеку показывают. Чирикала себе за окном. Дени повернулся и хотел было встать, но фарис кинулся на него и толкнув в грудь. А э, нет. Дэнни обдало его жарким и гнилостным амфетаминовым дыханием. «Ты у меня сейчас попляшешь!» «Да хватит тебе!» — устало отозвался Дэнни и отвернулся. «Дай встану!» Фариш отпрянул. И на какую-то долю секунды их отец восстал из ада в языках пламени и, презрительно сложив на груди руки, уставился на Дэнни глазами Фариша. «Закрой пасть!» — прошепел Фариш и толкнул Дени, так что тот рухнул на подошки. Помалкивай и слушай меня. Докладывать теперь будешь только мне. Дени растерялся, замер. Бывал я на допросах, сказал Фариш. Видал, какой дрянью там людей накачивают. Небрежность вот что нас погубит. Волны сна это магнитные волны. Он постучал себя по лбу двумя пальцами. Понимаешь? Понимаешь? Они тебе весь мозг под частую стереть могут. Ты подставляешься электромагнитному излучению, от которого у тебя всю систему ценностей перекосит нахер. Да он рыхнулся, подумал Дэнни. Фариш часто-часто задышав провёл рукой по волосам поморщился и затряс растопыренной ладонью, будто стряхивал что-то гадкое, склизкое. «Ты мне тут не умничай!» — взревел он, когда заметил, что Дэнни на него смотрит. Дэнни опустил глаза и увидел Кертиса. Тот заглядывал в трейлер с улицы, подбородком почти касался порога. Рот у него был вымазан чем-то оранжевым, как будто он играл с бабкиной помадой, а лицо — лукавое, довольное. Обрадовавшись, что можно сменить тему, Дэнни улыбнулся Кёртису. Привет, аллигатор, сказал он и хотел было спросить, чем это у него рот перепачкан, но Фариш крутанулся на каблуках, вскинул руку, будто истеричный русский бородатый дирижёр, и завизжал: "Пошёл вон, пошёл вон, пошёл вон!" Кёртис тотчас же, сейчас, бум-бум-бум, скатился по металлической лестнице. Денни привстал, попытался незаметно выползти из кровати, но тут Фариш и развернулся, наставил на Денни палец. Я тебе встать разрешал? Разрешал? Алисониу побогровела. Дай-ка я тебе кое-что разъясню. Денни послушно селся обратно. Мы перешли на военное положение. Понял? Понял? Госпонял ответил Денни, догадавшись, что нужно говорить. Отлично. К системе есть 4 уровня. Фариш принялся загибать пальцы. Зелёный код, жёлтый код, оранжевый код, красный код. Так, Фариш вздел к потолку трясущийся палец. Что такое зелёный код? Ты можешь догадаться, исходя из своего опыта управления транспортным средством? Ехать, наконец предположил Денни после странной, долгой, сонной паузы. Так точно. Так точно. Движение разрешено по всем постам. Зелёный код, значит, всё тихо, ты спокоен, внешние угрозы отсутствуют. А теперь слушай, процедил Фариш, скрипя зубами. Нет никакого зелёного кода. Зелёного кода не существует. Дэнни разглядывал черные и оранжевые шнуры, лежавшие на полу с путаным комом. «Забудь вообще про зеленый кот, и вот почему. Два раза я тебе повторять не собираюсь». Фариш принялся нервно расхаживать по комнате. Дурной знак. «Если объявлен кот зеленый, и на тебя нападут, от тебя мокрого места не останется». К краешкам глаза Дэнни заметил, как в раскрытое окно просунулась пухлая лапка Кёртиса, и на подоконнике появился пакетик конфет. Дэнни молча подвинулся, забрал подарок. Кёртис радостно помахал в ответ, и рука тихонько исчезла. «В настоящее время наш кот оранжевый», — сказал Фариш. «Дэнни» Оранжевый кот означает опасность, установленная и находится в непосредственной близости. Всё внимание на опасность круглосуточно. Повторяю, круглосуточно. Дэнни засунул конфеты под подошку. Чувак, да расслабься, сказал он. Ты себя накручиваешь. Он хотел сказать это как-то, ну да, полегче, но что-то ничего у него не вышло. И Фариш резко обернулся. Лицо у него сморщилось, скривилось от ярости, заолело, запульсировало, забагровело кровью. — А знаешь что? — вдруг сказал он. — Поедем-ка мы с тобой прокатимся. — Я твои мысли читаю, кретин! — заорал Фариш, что было сил, стуча кулаком по виску. Дэнни глядел на него с ужасом. — Схер ты меня проведешь! — Денни на секунду зажмурился, снова открыл глаза. Ссать хотелось так, что моча в глазах стояла. "Ты ладно тебе, чувак", умоляюще сказал он Фаришу, который кусал нижнюю губу, злобно уставившись в пол. "Давай чуток полегче. Ну спокойно", вскинул руки Денни, когда Фариш поглядел на него. Расслабляться рано, слишком резко он поднял голову, слишком мутным и дёрганым был его взгляд. Даня толком и понять не успел, что случилось, как Фариш схватил его за воротник, врезал кулаком по зубам. "Ишь ты", прошепял он, и снова вцепившись в рубашку Денни, рывком поставил его на ноги. "Я тебя знаю, как облупленного сучонак". "Фариш!" У Денни в глазах потемнело от боли. Он ощупал челюсть, подвигал ей туда-сюда. Хуже нет, когда доходит до такого. У Фариша было весовое преимущество, фунтов в 100. Фариш швырнул его на кровать. "Обывайся, за руль ты сядешь". "Ладно", ответил Дэнни, потирая челюсть. "И куда едем?" "Ну, если это у него вышло обижен, а так оно и было, так это всё потому, что куда они не едут, так он всегда за рулём". "Поумничи мне ещё", Фариш отвёл ему звонкую оплеоху. «Если я хотя бы в унции товара не досчитаюсь, а ну сядь! Я что, разрешал вставать?» Дэнни молча сел, натянул на липкие от пота босые ноги тяжелые ботинки. «Молодец! И головы не поднимай, смотри под ноги!» В трейлере Угам скрипнула дверь. Дэнни услышал, как она загребает тапками по гравию. «Фариш!» — позвала она внука тоненьким сухим голоском. «Ты как там, Фариш?» «Ну, как всегда», — думал Дэнни. «Как всегда. Если она о ком волнуется, так это о Фариша». «Встал!» — сказал Фариш. Он ухватил Дэнни за локоть, подтащил к двери и вышвырнул его на улицу. Дэнни полетел вниз головой со ступеней, приземлился лицом в грязь. Пока он вставал, отряхивался, у Гам ни один мускул на лице не дрогнул стояла там как ящерица в тоненьком своём халате, одни кости да дублёная кожа. Потом медленно, при медленно повернула голову. Спросила Фариша: "Что это на него такое нашло?" Стоявший в дверях Фариш как будто на дыбы вскинулся. "Да уж вот такое!" пророл он. "Она тоже всё видит. А думал, сумеешь меня дурачить?" Ха-ха! Фариш натужно, визгливо захохотал. «На ты даже бабку собственную и ту одурачить не можешь!» Гам сначала оглядела Фариша, потом Денни. Из-за укуса змеи глаза у нее теперь были вечно полуприкрыты, как будто ее в сон клонит. Она, как будто невзначай ухватила Денни за руку, ущипнула его, до боли закрутила кожу пальцами, при этом совершенно не изменившись в лице. «Ах, Фариш», — сказала она, — «уж больно ты к нему строг». Но сказала она это так, как будто на самом деле хотела намекнуть Фаришу, чтобы тот был с Денни построже, и еще как построже. «Ха!» — завопил Фариш. «Это все они!» — орал он, будто обращаясь к спрятанным на деревьях камерам. «Они и до него добрались! До родного моего брата!» Да, что ты такое говоришь? Нарушил Денни недобрую напряжённую тишину и сам поразился тому, до чего вялый и неискренний он это сказал. Он растерянно попятился, потому что гам, еле-еле шевелясь, принялась подниматься по ступенькам к фарешу, который так и стоял в дверях, злобно зыркая и шумно сопя. Вонючи, жаркие, частые выдохи. Дени даже отвернулся. На бабку глядеть было тошно, потому что ясно видел, до чего злит Фариша её медлительность. Видел, как он бесится, как пучит глаза и кипятится, как нетерпеливо постукивает ногой. Чёрт подери, да что же она еле тащится-то? Всем было ясно, всем, кроме Фариша, что стоит даже оказаться с ней в одной комнате. Шарх, шарх. Как тут же прямо зудеть от раздражения начинаешь. С катушек слетаешь, стервинеешь, звереешь. Но куда там. Фариш ногам никогда не злился, он на других слабо свою вымещал. Когда она наконец доползла до верхней ступеньки, Фариш уже побогровел и трясся, как паровой агрегат, который вот-вот взорвётся. Бабка угодливо потянулась к Фаришу. Тихонечко, тихонечко потрепала его по плечу. И неужто оно того стоит, спросила она добреньким глазком, но вроде как намекая. Стоит, конечно, стоит. А то! взревел Фариш. Ты знает, нельзя за мной шпионить, нельзя у меня воровать и врать мне нельзя. Нет, нет! И он задергал головой, отмахиваясь от прикосновений её лёгкой, будто обтянутой пергаментом клешни. Ха-хах. «Уж как бабушке жаль, что вы поладить меж собой не можете». Но говоря это, она глядела на Дэнни. «Меня не жалей!» — провизжал Фариш. Он театрально закрыл гам своим телом, как будто Дэнни сейчас на них накинется и всех поубивает. «Лучше его пожалей!» «Да никого я не жалею!» Она протиснулась мимо Фариша, прошмыгнула в трейлер. «Гам, не надо!» С отчаянием принялся умолять её Денни. Он, вытягивая шею, болезненно затоптался возле трейлера, глядя, как выцветший розовый подол её халата исчезает в тёмной комнате. "Гам, пожалуйста, не ходи туда. Да проиначи", прошелестела она. "Дай-ка постель тебе постелю". "Да забудь ты про постель", рявкнул Фариш, злобно поглядев на Денни, так будто это он был во всём виноват. Денни кинулся в трейлер. Гам не надо, заметался он. Ну, пожалуйста. Ну всё. Пиши пропало. Верный способ довести Фариша до белого каления это если бабка решала прибраться за Денни или Джином, хотя никто её об этом и не просил. Как-то раз, давным-давно, вот из чего Денни никогда не забудет. Он заходит в трейлер, а там бабка методично опрыскивает его подушку и постельное бельё средством от насекомых Raid. Господи. А что это какие грязные, сказала Гам, прошаркав к Денни в спальне. От двери наискосок протянулась длинная тень. "Я с тобой разговариваю", тихим, жутким голосом сказал Фариш. "А ну двигай сюда и слушай, что я тебе говорю". Он резко ухватил Денис заде за воротник, спустил его по ступенькам, швырнул лицом в пыль посреди замусоренного двора. Колчаноги и плетёные стулья, пустые банки из-под пива, газировки, аэрозоли WD-40. Земля так и усеяна шурупами, транзисторами, шестерёнками, деталями от каких-то механизмов. И не успел Денис встать на ноги, как в пареш спрыгнул с лесенки и с размахом врезал ему по рёбрам. Никуда же этот и ездить повадился, проезжал он, а? А? Вот Денни сердце ушло в пятки. Он что, во сне разговаривал? Сказал, значит, что поедешь счета то шлёшь, а сам не отослал. Они ещё потом 2 дня в машине валялись, а ты сам где-то шлялся и приехал вон все шины в грязи до ободов. Это ты по городу так ездил, на почту, да? Он снова пнул Денни. Денни перекатился на бок, сжался, прижал коленник к животу. Реверс с тобой в доле? Денни помотал головой. Рот у него наполнился кровью. Потому что я, потому что я прикончу этого нигера, а бой их вас порешу. Фариш распахнул дверь трансама с пассажирской стороны, затащил туда Денни. Ты поведёшь, пророл? Он. Не очень понимая, как это он будет вести машину, сидя не за рулём, да и принялся ощупывать расквашенный нос. Слава тебе, Господи, что я не под кайфом, думал он, утирая тыльной стороной ладони кровь, которая лилась отовсюду, из рта, из разбитой губы. Слава богу, что я не под кайфом, а то бы я сорвался, не выдержал бы. "Вкатиться?" радостно спросил Кёртис. Он прошлёп полк машины пробулькал, сложив трубочкой перемазанные оранжевые губы. Бр-р-р-р-р-р-р. <скрез> <скрез> <скрез> Увидел окровавленное лицо Дэнни, отшатнулся. «Нет, малыш», — сказал Дэнни, — «тебя мы не берём». Но у Кёртиса тотчас же, же исказилось лицо, и он, задыхаясь, кинулся на утёк, едва Фариш распахнул водительскую дверь. Щёлк! Свист. «Эп!» — сказал он. И не успел Денни опомниться, как на заднее сиденье вспрыгнули две немецкие овчарки Фариша. Та, у которой кличка была Ванзант, шумно задышала Денни прямо в ухо. Дыхание у него было горячее, и с пасти несло тухлым мясом. У Денни свело живот. Плохие его дела. Собаки были дрессированными убийцами. Сука однажды сделала подкоп под канурой и накинулась на Кёртиса. Прокусила ему ногу через джинсы, да так, что потом пришлось вести его в больницу и швы накладывать. Фариш, не надо, сказал Денни. Фариш поднял спинку кресла, уселся за руль. Закрой пасть. Фариш уставился в одну точку до ужаса неживыми глазами. Собаки поедут с нами. Денни принялся демонстративно хлопать себя по карманам. Ну тогда мне бумажник мой нужен, если хочешь, чтобы я вёл. На самом деле ему нужно было оружие, хоть нож какой-нибудь. В машине было жарко как в печке. Да не сглотнул. Фариш, сказал он. Если хочешь, чтобы я вёл, мне права взять надо. Да я домой схожу за правами. Фариш откинулся на спинку сиденья, на секунду прикрыл глаза. Замер только веки подрагивают, как будто чувствует, что его вот-вот сердечный приступ хватит. Внезапно он подскочил и заорал: "Йо Джен!" Эй, Дэн не пытался перекричать оглушительный лай, который нёсся из задних сидений. "Да не нужно его звать, давай я сам за ними схожу, ладно?" Он взялся за ручку двери. "Эй, я всё видел!" крикнул Фариш. "Фариш, и это я тоже видел." Молниеносным движением Фариш сунул руку за галенище "У него там нож, что ли?" подумал Денни. "Супер". Денни притих, задумался. От жары у него перехватывало горло, всё тело саднило от боли. "Что бы такого придумать, чтобы Фариш снова на него не набросился?" "Я не смогу отсюда вести машину", наконец сказал он. "Я сейчас выйду, схожу за бумажником, а потом мы поменяемся местами". Дэнни внимательно следил за братом. Но Фариш на мгновение отвлекся, задумался о чем-то другом. Он развернулся, и овчарки теперь облизывали ему лицо. «Вот эти псы!» — угрожающе сказал он, уворачиваясь от бурных проявлений их любви. «Эти псы мне роднее любого человека. Этих вот собак я больше всех на свете люблю». Дэнни выжидал. Фариш лизался и обнимался с собаками. Сюсюкал что-то неразборчивое. Прошла минута-другая. Никакого шику, конечно, в форменном почтовом комбинезоне нет, но есть у него и свои плюсы. Спрятать пистолет, например, Фариш в таком наряде никуда не мог. Дэнни открыл дверь, вылез из машины и пошел к трейлеру. Чпокнула дверь бабкиного трейлера, будто холодильник открылся. Юджин высунул голову наружу. Скажи ему, чтобы он не разговаривал со мной таким тоном. Взревел клаксон, а в чарке вскинули захлёбовый слаем. Юджен припустил очки на кончик носа, покосился в сторону машины. Малоц вот собак в машину ты зря пустил, сказал он. Фариш скинул голову, проорал: "А ну вернись, живо!" Юджен вздохнул, потёр затылок. Еле шевеля губами, произнёс: Если не засадить его снова в Уитфилд, он точно кого-нибудь убьёт. Он утром грозился меня сжечь заживо. Чего? Ты спал? Юджин со страхом взглянул за спину Денни, туда, где стоял Трансам. уж неизвестно, что там в машине вытворял Фариш, но Юджин, увидев это, здорово занервничал. Вытащил зажигалку, сказал, что теперь до конца мне лицо выжжет. Не надо с ним никуда ехать. Только не с собаками. От него не знаешь, чего ждать. Фариш всё орал из машины. Да ждёшься, я сам за тобой приду. Слушай. Дени нервно оглянулся на Трансам. Позаботься о Кёртисе, обещаешь? Почему? А ты куда собрался? Юджен пристально поглядел на него, потом отвернулся. Нет, за Маргалон. Нет, не говори ничего, не надо. Считаю до трёх, произжал Фариш. Обещаешь? Обещаю, богом клянусь. 1! Гам не слушай, сказал Дэнни, стараясь перекричать вой клаксона. От неё проку никакого, она чего хочешь, охота тебя обьёт. 2! Дэнни положил руку Юджену на плечо, быстро оглянулся в сторону машины, увидел только собак, которые молотили хвостами по стёклам, и сказал: "Будь другом, постой тут минутку, не пускай его". Он юркнул в трейлер, схватил с полки за телевизором маленький бабкин револьвер 22 калибра, задрал штанину и засунул его дулом вперёд себе за голенище. Револьвер Гам обычно держал заряженным, да и не по крайней мере очень на это надеялся. Сейчас некогда было ему возиться с патронами. Снаружи послышались тяжёлые поспешные шаги. Юджин сказал испуганным фальцетом: "Не смей поднимать на меня руку". День расправил штанину, открыл дверь, Начал был оправдываться. Мой бумажник, мол, но Фариш схватил его за воротник. От меня не убежишь, сынок. Даже не пытайся. Он вытащил Дэнни из трейлера, поволок к машине. На полпути к ним подбежал Кёртис, попытался обнять Дэнни за талию. Кёртис плакал, точнее, кашлял и захлёбывался, хватая ртом воздух. У него это всегда начиналось, когда он расстраивался. Дэнни, который спотыкаясь, сбежал за Фариша, Из лавчился, вытянул руку, погладил его по голове. "Беги домой, малыш", крикнул он ему. "Беди себя хорошо". Юджен стоял в дверях трейлера, провожал их тревожным взглядом. Бедняга Кёртис теперь рыдал в голос, аж надсаживался. Да я не заметил, что рука у него теперь тоже перепачкана чем-то оранжевым, там, где Кёртис пытался её целовать. Цвет был вульгарный, броский, на миг дани аж обмер. «Не смогу. Устал очень», — думал он. «Уж очень я устал». Но не успел он и опомниться, как Фариш уже затолкал его на водительское сидение транс-ама. «Поехали!» — сказал он.